Как он смог это увернуться назад во времени? Джеррик надеялся, что теперь всё дальнейшее кажется простым. Как только всё кончится, он заберёт миссис Амелию Ундервунд в новой машине во времена лорда, и он был бы рад вернуться в свой собственный век, так как век девятнадцатый порядком ему надоел. особенно продолжал мистер гриффиц потому что вы не стреляли в этого человека с другой стороны суд кажется жаждет крови и лорд джеггер не выглядит слишком сочувствующим но всё же лорд джеггер имеет репутацию снисходительного человека я слышал лорд дзегет поправил джерик мистера гриффица такого его настоящее имя во всяком случае он мой друг Вот в чем дело. Мистер Гриффитс покачал головой. Ну, как бы там ни было, вы помогаете мне в защите. Он из моего собственного периода времени, сказал Джерик. Мой ближайший друг в моем веке. Он довольно хорошо известен и в нашем веке, сказал мистер Гриффитс с кривой улыбкой. Самый известный судья в империи. Самый молодой из когда-либо заседавших в суде. — Вот, значит, где он пропадал во время своих длительных отлучек, — засмеялся Джарик. — Интересно, почему он никогда не говорил мне об этом? — Интересно, — фыркнул мистер Гриффитс и встал. — Между прочим, ваша знакомая леди здесь. Она прочитала о суде в газетах этим утром и сама нашла меня. — Миссис Ундервуд, это чудесно. Два старых друга, лорда Джегет и миссис Ундервуд. О, благодарю вас, мистер Гриффитс. Джерик вскочил на ноги, и тут дверь открылась, и на пороге показалась женщина, которую он любил. Как она была прекрасна в своем простом темном бархатном платье. На ней была незамысловатая шляпка с вуалью, сквозь которую Джерик разглядел ее милое лицо. Миссис Ундервуд. Амелия Ундервуд Джеррик шагнул вперёд, чтобы обнять её, но она отстранилась серьёзно. Охранник шевельнулся, словно желая помочь ему. "Всё в порядке", сказала миссис Ундервуд охраннику. "Да, это он, мистер Гриффиц". Она говорила очень печально и рассеянно, словно припоминая сон, в котором Джеррик принимал участие. "Мы скоро уедем отсюда". Заверил её Джэрик: "Здесь лорд Джегет, у него должна быть машина времени. Мы все сможем вернуться в ней назад". "Я не могу вернуться, мистер Корнелиан", ответила тихим голосом миссис Андервуд, сохраняя отчуждённый тон. "Пока я не увидела вас, я не до конца верила, что когда-либо была там. Как вы попали сюда? Я последовал за вами. в машине времени, предоставленной Браннертом Морфейлом. «Я знал, что вы любите меня». «Любовь? А-а-а!» Она вздохнула. «И вы все еще любите меня? Я вижу это!» «Нет!» Она была шокирована. «Я замужем, и...» Она взяла себя в руки. «Я приехала не для этого, мистер Корнеллен. Я пришла убедиться, действительно ли это вы, и если это так...» просить о помиловании вашей жизни. Я знаю, что вы не могли совершить ничего плохого, вроде соучастия в убийстве или даже ограбления. Я уверена, что вас обманули. Вы всегда были таким наивным в некоторых отношениях. Мистер Грифитс хочет, чтобы я согласилась суду, потому что он думает, что может спасти вашу жизнь. Ложь. Ну, он хочет, чтобы я сказала, что знаю вас довольно давно и вы всегда проявляли тенденции к слабовомию. Вы должны сказать это, почему бы не сказать им правду? Они не поверят правде. Никто не поверит. Я заметил, что они слушали меня только тогда, когда я повторял их версии. Все мои попытки сказать правду канули в пустоту. Мистер Гриффитс переводил взгляд с Джеррика на миссис Амелию и обратно, и на его лице было несчастное, затравленное выражение. Вы, значит, оба верите в эту дикую чушь насчет будущего? «Это не чушь, мистер Гриффитс», — сказала миссис Амелия твердо. «Но, с другой стороны, я не прошу вас поверить в это. Сейчас самое важное — спасти жизнь мистера Корнелиана. Даже если придется пойти против всех моих принципов и лже свидетельствовать перед судом».